плюс сестре. Она в совершенстве знала шесть языков, в том числе китайский. Именно этот фактор был решающим, и сейчас брат с сестрой работают вместе. Она уже ждёт его в Благовещенске. Поделив листок на две части, в первый столбик Дмитрий записывал фамилии и инициалы тех, кто выиграл путёвку, а во второй всё, что он знал про этих людей, но информации пока слишком мало. Ещё кое-что не давало ему покоя. Когда всё закончилось и люди стали вяло расходиться из актового зала, Олечка устало собирала свои вещи со стола. Она была чем-то расстроена или просто рабочий день подходил к концу, и усталость давала о себе знать. Немного оступившись, она рассыпала коробку, с которой тянули фамилии выигрывших. Один листок подлетел к его кроссовкам. Дмитрий поднял его, развернул. Листок был пуст. Пуст. Дмитрий, конечно, понимал, что он блатной, и они должны были сделать так, чтобы он выиграл эту путевку, но получается, блатные все, все десять человек. И от этого задача только усложнялась. Подозревать придется всех. Кто так желает попасть в этот санаторий? Ладно, будет день и будет пища. Сегодня и так был длинный, трудный день. А это новенькое ничего так. Он даже не поленился и почитал её личное дело. Да, бывшая кадровочка знала свою работу, любила её и делала с душой. Личное дело можно было сравнить с досье. Нет, это и было настоящее досье. Даже с профессиональной точки зрения Дмитрию Ивановичу было интересно, как доставалась вся эта информация. Навряд ли ей это всё рассказала сама Белла. Белла Сергеевна Курчатова. Просто одна фамилияца великого учёного. Так и написано в досье. 27 лет, рост 1 м 68 см, вес 56 кг, волосы тёмно-русый, прямой, ниже плеч, глаза карие. Образование высшее, факультет журналистики, нигде после института не работала. Вот тут начинается самое интересное. Мама Иванова Мария Степановна, русская, родилась в Москве, училась в МГУ на факультете химия, физика и механика материалов. Там и познакомилась с Лемманом Эрнестом Стефановичем, потомственным немцем. В институте они поженились, у них родилась дочь. После Эрнест уехал работать в Америку за большой деньгой, да там и остался жить. С женой развелся через адвокатов. Дочь видел последний раз, когда уезжал. Тогда ей было два месяца. Мария Степановна повторно вышла замуж за Курчатова Сергея Дмитриевича. Бэлли на тот момент было уже 4 года. Конечно, девочка всю эту историю знала, но всё равно считала своего отчим отцом. К тому же, он её удочерил и прекрасно к ней относится. Также Курчатова была Сергеевна, после института сразу вышла замуж за средний руки бизнесмена Романа Николаевича Гольского. Девочка как знала, что ненадолго, фамилию менять не стала. Брак продлился всего 3 года. Детей в браке нет, развод пока не оформлен, но уже 2 месяца молодые живут раздельно. Бывший муж подстраховался, и перед свадьбой они подписали брачный контракт. Так что Курчатова ни на что не претендует. Как она смогла всё это нарыть? Как? Вслух произнёс Дмитрий Иванович, восхищаясь кадровым работником. Неделю назад Белла прошла собеседование, вчера её вызвали для оформления, сегодня она первый день работает. Дмитрий Иванович как профессионал восхитился ею. Да, сбили тебя ироида Варламовна не просто так. На кого же ты накопала ненужный материал? И самый главный вопрос: как этот кто-то понял, что он у тебя под колпаком? «Неужели шантажировать ты его собралась, дорогая моя Ираида Варламовна? Хотя маловероятно. Ты тогда бы не звонила в нашу контору с анонимным звонком». «И как это все связано с поездкой? Кстати, про звонок. Насколько понял Дмитрий Иванович, Ираида очень умная и продуманная дама. Неужели она не понимала, что мы вычислим ее звонок? Или и это тоже она сделала специально? Чудо, а не женщина?» «Вопросов много, ответов мало». Дмитрий Иванович взял личные дела остальных счастливчиков с собой. Почитаю на ночь вместо книги или завтра в самолёте, подумал он. Время не будет в вагон, лететь 8 часов. Этот город никогда не спит. Белла возвращалась домой после нескончаемого дня счастливая. С улыбкой на лице она орудила своим маленьким кошкой. Раньше у неё была другая машина, но она ничего не взяла из брака: ни машину, ни украшения, ни шубы, ни сумки, ни дорогую обувь. Покидала пару шмоток в чемодан и ушла. Во-первых, она хорошо помнила про брачный контракт, а во-вторых, брезговала. Ей казалось, если она хоть что-то возьмёт, то, то унесёт эту грязь с собой, а Бэлле очень этого не хотелось. Кашкой был мамин, но сегодня отчим вызвался подвести её на работу, хитро подмигивая дочери. Было подозревало, что сделал он это специально, чтобы машина досталась ей и в первый рабочий день она могла чувствовать себя комфортно.